Часть шестая Клянусь, королеву она затмевала Своею красой, Когда по тале дошла бывала Вечерней порой, Чётки на шее, в корсаже чёрном. О, ночи тьма! Отвоя ветра в ущелье горном Сойду с ума, Поют и пляшут вдали поселяне. Сабины нет. Променяла на перстень графа Салданье любви обед. Голубку в сети ловил он упорно. О, ночи тьма! А твое ветра в ущелье горном! Схожу с ума. Из поэмы Виктора Гюго Гитара.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 в концертном зале «Цирка Башибузуков» на улице Сен-Анаре. Хотя наши друзья прибыли только накануне, они заблаговременно позаботились о приобретении кресел в партере. Теперь уже ни за какие деньги и никоим образом нельзя достать билета. Многие известные меломаны и музыканты из Англии и других стран, приехавшие в Париж специально, чтобы послушать Лас-Венгали, вынуждены ждать следующих концертов. Слава о ней, подобная снежной лавине, прокатилась за последние два года по всей Европе, повсюду, где достаточно золотых дукатов. Покончив с завтраком, Тафилерт и маленький Билли, с сигарами во рту, взявшись под руки, могучий Тафи, как и в прежние времена, посередине, пересекли залитый солнцем бульвар и по теневой стороне направились по улице Мира через Вандомскую площадь и улицу Кастильон,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 Они не ощутили. На левом берегу сад и терраса особняка Деларо Шмартель, чей скульптурно оформленный подъезд выходил на улицу Лиль, по-прежнему затмевали все соседние дома. Высокие деревья отбрасывали тень на набережную. Осенняя листва желтела на мостовой и усыпала весь тротуар перед этим величественным особняком. «Интересно, получила ли Зузу герцогство?»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 Амори де Брисак де Ронсево де Ларош-Мартель Буасигюр. Как благозвучно. Великолепное имя. От него так и веет XII веком. Даже Говард Норфолкский не выдерживает с ним сравнения. Ибо Тафи стала надоедать наша отвратительно-худосочная эпоха, как он с грустью отозвался о ней согласно выражению из не совсем понятной, но очень красивой поэмы Фаустина, которую только что напечатали в журнале, «Спектейтер», и которую наши три энтузиаста успели выучить наизусть. И он начал увлекаться темной стариной, царственной, разбойничей, угашей, позабытой, изнывая от желания изображать ее на холсте такой, какой она была в действительности. Да, французские имена звучат лучше.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 «Трое англиши вернулись через целых пять лет!» Мадам Винара рассказала им все новости. Об Ушарди, Папиларе, Жюли Гино, который работал теперь в военном министерстве, об Оризеле, распростившемся с искусством и ставшем компаньоном в деле отца, зонтике. О Дюрье, который шесть месяцев назад женился, снял превосходную мастерскую на улице Тетбу и ныне прямо загребает деньги лопатой.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 Большей частью пошлые, грубые и вульгарные они не представляли никакого интереса для трех англичан. Но среди них — трогательное воспоминание. Они увидели под стеклом, в раме, вделанной в стену, эскиз левой ноги Трильбе, тот самый, который когда-то нарисовал цветными карандашами маленький Билли. Набросок так хорошо сохранился, будто его сделали только вчера. Под ним стояла. В память о трильбе рисовал у Б. Маленький Билли. А ниже на куске пергамента большими буквами были выведены такие строфы. Я, ножка трильбе, доброй и красивой. Здесь на стене меня запечатлел. Художник юный, людям всем на диво. А кто-то из друзей, любя меня ревниво, укрыть рисунок под стекло велел. Но краток мой удел, а с близнецом моим, с сестрой что осталось? В разлуке с ней проходит день за днем. Соединиться в вечности осталось, когда охватит нас смертельная усталость, мы вместе с трильби навсегда уснем спокойным мирным сном. О нежный друг, без нас что будет с вами? Дом опустел и сгинул трильби след.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 Лэрд был глубоко растроган и не мог говорить, «Любил ли он тоже Трильби? Любил ли он вообще когда-нибудь?» Он не сумел бы на это ответить. Но он думал о приветливом нраве Трильби, о её бескорыстии, жизнерадостности, о её невинной ласковости, забавной и шаловливой грации, её умении заполнять всё своим присутствием. Он вспоминал, как прелестно она выглядела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 Но ничто не могло бы с такой силой вызвать в памяти пленительный и милый образ Трильби, как этот маленький шедевр, сделанный рукой настоящего артиста. Этот волею судьбы — запечатленный миг счастья. «В нем вся Трильби. Нельзя допустить, чтобы рисунок погиб», — подумал Лерт. В молчании вернули они ключи мадам Винар. Она сказала, «Вы видели? Да, ногу Трильби». «Какая хорошенькая!» «Это месье Дюрьен заказал вделать рисунок в стекло, когда вы уехали. А месье Гено сочинила петафию. Бедняжка Трильбе. Что с ней сталось? Такая хорошая девушка! А какая красавица! И такая резвушка, такая резвушка! Как она вас всех троих любила, особенно месье Белли, Правда?» Затем она настояла на том, чтобы они выпили еще по стаканчику дюреновской наливки и потащила их через двор смотреть свою коллекцию старых вещей, великолепнейшее собрание, подробно рассказывая, с какого пустяка она начала это теперь разросшееся дело. «Посмотрите-ка на эти часы! Они времен Людовика XI, который собственноручно подарил их мадам де Помпадур. Я купила их на распродаже в... сколько?» — спросил по-французски Лэрд. — 160 шестьдесят франков, сударь. Это очень дешево. Просто счастливый случай и... — Беру, — сказал Лэрд, имея в виду, — я беру их. Потом она показала красивое платье из парчи, которое она так удачно выторговала за... — Сколько? — спросил Лэрд. — Это? Триста франков, сударь, но... — Беру, — сказал Лэрд. — А вот к нему туфли и... But... Но здесь Таффи схватил Лерда за руку и силой потащил его прочь из подвала, чтобы спасти от этой искусительницы. Лерт сказал ей, куда прислать покупки, и они долго обменивались выражениями признательности и добрыми пожеланиями, пока, наконец, не оторвались от супругов Винар. Но через минуту Лерт бросился назад и торопливо зашептал мадам Винар: «Ох, много трильминестене, вы знаете». Вырежьте стенку со стеклом и все, что у там есть. Понятно? Сколько? Ах, сударь, сказала мадам Винар, это немного трудно, вы сами понимаете вырезать ее. Если хотите, мы поговорим с домовладельцем, и колестина деревянная, может, удастся что-нибудь сделать? Только нужно. Беру! ответил Лерт, помахав на прощание рукой. Они пошли по улице трёх разбойников и увидели, что высокая стена, как раз у поворота, где Лэрт видел в последней расстрельбе, когда она обернулась и послала ему рукой воздушный поцелуй, была снесена на расстоянии приблизительно 20 метров. Взору их предстал старинный тихий сад, давно заброшенный, причудливый, тенистый, с высокими вековыми деревьями. Влажные топки, заросшие зеленым мхом аллеи, были усыпаны осенними желтыми листьями. Беспорядочные кучи мусора, не убиравшегося годами, валялись тут и там. Вычурный, поблекший укромный уголок с опустевшими беседками и полуразвалившимися каменными скамьями, с побитыми непогодой мраморными статуями, безрукими, безногими, фавнами и дриадами. А в глубине сада виднелся ветхий, жалкий, но все еще обитаемый домик с выцветшими занавесками на окнах и разбитыми стеклами, заклеенными вощеной бумагой. Когда-то, сотню лет назад, он, наверное, был очаровательно красив, этот павильон Флоры, некогда таинственный приют любви, давно погребенных легкомысленных аббатов и навсегда преданных забвению кавалеров и дам на высоких красных каблучках, в пудренных париках, с мушками, Ветреных и беспутных, но о! столь обольстительных в нашем представлении. И прямо через заросшую лужайку, где лежала брошенная в высокую сырую траву, поломанная игрушечная колясочка, а рядом с ней разбитая кукла, шла осквернявшая от колея, проложенная колесами телег и подковами лошадей. Без сомнения, здесь будет новая улица, как предположил Тафи. Возможно, опять под названием «Улицы трех разбойников». «Ах, Таффи!» — синтенциозно отметил Лэрд, подмигнув, как обычно Билли. «Я не сомневаюсь, что в прежние времена разбойники были гораздо лучше. Не читать перешним». «Я совершенно в этом уверен», — сказал Таффи с непоколебимым убеждением и грустно вздохнул. «Если бы только мне удалось написать хоть одного из них, таким, как он был в действительности». Как часто им хотелось узнать, что скрывается за надменной высокой стеной, а теперь то, что открылось их беглому взгляду, брошенному в это когда-то праздничное прошлое, трогательный вид странного старого нищенского жилья с населяющими его теперь бог весть какими горестями и печалями, обнаженными перед чужим взором несколькими ударами кирки, нашёл отзвук в их собственном подавленном настроении всего час назад, таком солнечном и чудесном. В унынии продолжали они свой путь в Люксембургский музей и сад. Казалось, в спокойной и веселой зале, где приятно пахло масляными красками, сидят все те же люди, что и прежде, делая копии все с тех же картин. С невернесских пахарей розы Боннер, с малярии Герберта и с римлян времен упадка Кутюра. А в чинном пыльном саду, казалось, тоже ничего не изменилось. Те же Пью-пью или Зузу -зу прогуливались с теми же Нуну -ну, или сидели с ними на скамеечках у тех же скучных прудов с золотыми и серебряными рыбками. И те же старички ласкали тех же Туту -ту и Лулу. Пью-пью, солдат пехотинец. Зузу, -зу, зуав. Нуну, -ну, кормилица в наколке с развивающимися вдоль спины лентами. Туту -ту французская комнатная собака, неизвестной англичанам породы, очень маленьких размеров. Лулу -лу, — порода собак, вывезенных из Померании. Затем они решили зайти перекусить к папаше Трену в ресторан «Короны» на улице Люксембург в память старинного знакомства. Но, прибыв туда, они обнаружили, что хорошо памятные им ароматы скромной ресторации, когда-то казавшиеся им такими аппетитными, теперь вызывают у них тошноту, Поэтому они ограничились тем, что очень тепло приветствовали папашу Трена, который был вне себя от радости при виде их, и готов был перевернуть вверх ногами все свое заведение, чтобы оказать достойный прием столь почетным гостям. Лэрто заикнулся было обомлете в кафе Адеон, но Тафи, тоном не допускающим возражений, послал к чертям кафе Адеон. Тогда они наняли открытую коляску и отправились к Ладуаену, где поели на славу, как и подобает трем преуспевающим британцам, находящимся на каникулах в Париже. Три беспечных мушкетера, кушающие блаженство, полные хозяева себе и лютеции. Затем они поехали через Булонский лес поглядеть на гуляние в парк Сен-Клу, вернее, на то, что оставалось от гуляния, так как праздник продолжался уже шесть недель. На эту арену многочисленных подвигов Додора и Зузу в прежние времена. Там было гораздо интереснее, чем в Люксембургском саду. Казалось, здесь все еще царит живой и неугомонный дух Додора. Во всяком случае, отсутствие Додора вовсе не помешало им с удовольствием наблюдать за синеблузами сынами гальского народа и изящно обутыми и в белых чепцах дочерьми, всей душой предававшихся веселью. И нельзя порицать Лерда, возможно вспомнившего Хемстед Хис в пасхальный понедельник, за то, что он снова произнес свою любимую фразу, ту самую, с которой начинал свое знаменитое путешествие во Францию некий священник в высокой степени наделенный чувством юмора и меньше всего служащий образцом британских пасторов. Речь идет о герое романа Лоренса «Сентиментальное путешествие». Когда они вернулись в гостиницу, чтобы переодеться и пообедать, оказалось, у Лерда нет белых перчаток, в которых полагалось идти на концерт, и они решили пройтись по бульвару до галантерейного магазина, весьма роскошного и фешенебельного. При входе они были любезно встречены патроном, маленьким толстеньким буржуа. Со словами «Пару белых перчаток, господину!» он направил их к высокому, изящно одетому молодому приказчику с аристократической внешностью. Вообразите себе удивление трех друзей, когда они узнали в нем Додора. Жизнерадостный и неотразимый Додор, совершенно не смущаясь своей новой ролью, пылко выразил свой восторг от встречи с ними и представил их своему патрону, его жене и дочери, месье, мадам и мадемуазель Пасфиль. Вскоре стало совершенно ясно, что, несмотря на свою скромную должность, Додор — любимец патрона и особенно его дочки. Месье Пасфиль пригласил наших трех героев остаться на обед, но они сошлись на компромиссе, пригласив Додора отобедать с ними в гостинице, на что он, не задумываясь, согласился. Благодаря Додору обед прошел весьма оживленно, и они вскоре забыли о грустных впечатлениях этого дня. От Додора они узнали, что ему не досталось ни копейки в наследство, а посему он вынужден был оставить армию и в продолжении двух лет вёл бухгалтерские книги у папаши Пасфиля и обслуживал его покупателей. Завоевав расположение жены и в особенности дочери, он в недалеком будущем станет не только компаньоном своего хозяина, но и его зятем, так как сумел внушить супругам Пасфиль, что, несмотря на его бедность, Сочетаясь с браком с Ригало де Лафарсом, их дочь делает поистине блестящую партию. Его шурин, сэр Джек Ривс, давно поставил на нем крест. Но сестра Додора, после некоторого размышления, решила, что женитьба на девице Пасфиль — это далеко не худшее, на что он способен. Во всяком случае, он будет редко показываться в Англии, а это уже утешение. Недавно проездом через Парник Она посетила семью Пасфиль и своим великолепием совершенно ослепила их. И неудивительно, ведь миссис Джек Ривс считается одной из самых красивых и элегантных молодых женщин в Лондоне. Изящнейшая из изящных. А как поживает Зузу? спросил Билли. А, старина Гонтран? Я редко его вижу. Вы, конечно, понимаете, мы больше не встречаемся в обществе. И не потому, что кто-то из нас гордец, но он лейтенант гвардии, офицер. Кроме того, умер его брат, и он унаследовал титул герцога Деларошь-Мартель. Он большой баловень императрицы, так как смешит ее чаще, чем кто-либо другой. Сейчас высматривает себе в жены самую богатую наследницу и, безусловно, подхватит ее с таким именем, как у него. Говорят, он уже нашел. Мис Лавиния Хонкс из Чикаго. 20 миллионов долларов. Во всяком случае так сообщает светская хроника Фигаро. Затем Додора рассказала им новости о других старых друзьях, и они не расставались, пока не наступило время отправляться в цирк Башубузуков. Они условились с ним о совместном обеде на следующий день в обществе его будущей семьи. По улице Сен-Анаре тянулись нескончаемые вереницей в два ряда кареты и экипажи, медленно двигаясь к главному подъезду огромного концертного зала в цирке Башубузуков. Хотелось бы мне знать, стоит ли он на месте и по сейчас? Бьюсь об заклад, что нет. Как раз в тот период Вторую империю охватила жажда разрушения и построения, если такое слово существует. И я не сомневаюсь, что мои слушатели-парижане Напрасно стали бы теперь искать цирк Башибузуков. Наших друзей провели к их креслам, и они начали с удивлением озираться вокруг. Это было еще до того, как в Лондоне выстроили концертный зал Альберта, и они еще в жизни не видывали такого огромного великолепного помещения, отделанного старской роскошью, увешанного золотым, алым и белым бархатом, сияющего ослепительным светом люстр, и сверху донизу заполненного публикой, которая все пребывала в несметном количестве. Подмостки, крытые малиновым сукном, возвышались перед служебным выходом, откуда когда-то выбегали на арену кони со своими ловкими наездниками и пара веселых английских клоунов и красавцы с величественной осанкой в длинных сюртуках с сверкающими пуговицами, в высоких мягких сапожках с длинными бичами в руках, блестящие шталмейстеры. Перед подмостками для сцены стояли другие, пониже, для оркестра. Дальше полукругом тянулись кресла портера, а над ними — ложи. Выход на сцену скрывали две портьеры из алого бархата. По бокам каждой из них стоял на маленький паш, чтобы раздвинуть их для дивы. Небольшая дверца за сценой — вела в оркестр, где стояло около 40 стульев и пюпитров для музыкантов. Маленький Билли огляделся и увидел массу соотечественников и соотечественниц. Особенно много было меломанов и знаменитостей из музыкального мира, которых он часто встречал в Лондоне. Ложи, переполненные публикой, широкими кругами, ряд за рядом, уходили ввысь, под самый купол, теряясь в сияющей дымке. Это напоминало картину Мартена. В императорской ложе сидел британский посол с семьей, а в центре между ними августейшая особа с широкой голубой лентой через плечо и с биноклем у августейших глаз. Маленький Билли никогда еще не чувствовал себя в таком приподнятом праздничном настроении, и от этого невиданного зрелища и от лихорадочного нетерпеливого ожидания. Он взглянул в программу. Венгерский оркестр, первый, который когда-либо появлялся в Западной Европе, исполнит увертюру попури из цыганских танцев. Затем мадам Свенгали споет неизвестную арию без аккомпанемента и другие арии под аккомпанемент, включая песню Шумана «Орешник», впервые исполнявшуюся в Париже. После десятиминутного антракта последуют венгерские чардыши, а под конец дива исполнит «Мальбрук в поход собрался?» Вот тена! И импромту Шопена, без слов. Безусловно, весьма смешанная программа. Около девяти часов в оркестр вошли музыканты и заняли свои места. Они были в гусарских венгерках, которые теперь уже так примелькались всем нам. Не успел первый скрипач опуститься на стул, как наши друзья узнали в нем, Своего старого приятеля Джеко. Ровно в девять свингали встал за пепитер дирижера. В безукоризненном вечернем костюме, высокий, чрезвычайно представительный. Несмотря на длинную черную гриву завитых волос, он выглядел поистине блестяще. Наши друзья узнали его с первого же взгляда, хотя время и богатство поразительно изменили к лучшему внешность этого человека. Он поклонился направо и налево в ответ на оглушительные аплодисменты, которыми его приветствовали, постучал три раза по пюпитру, взмахнул палочкой и полилась восхитительная музыка. За последние двадцать лет мы успели привыкнуть к напевам подобного рода, но в ту пору они были нове, и странные их чары были одновременно и неожиданностью, и волшебством. К тому же у свингали был неслыханный оркестр, После увертюры огромная толпа почти позабыла, что это всего лишь пролог к великому музыкальному событию и потребовала повторения. Но свингали только обернулся лицом к публике и поклонился. Никаких повторений в этот вечер. Наступила гробовая тишина. Все замерли, затаив дыхание. Любопытство было возбуждено до предела. И вот маленькие пажи потянули за концы шелковых шнуров, Занавес тихо раздвинулся, упав ровными складками по обе стороны, и высокая женская фигура появилась на сцене. На ней было платье, которое казалось каким-то античным одеянием из золотой парчи, затканное штразами и блестками в виде золотых скоробеев. Белоснежные руки и плечи были открыты. На голове сверкала маленькая, усыпанная бриллиантами диадема, Густые светло-каштановые волосы, связанные на затылке, не спадали длинными волнистыми прядями почти до самых колен, как у тех восковых кукол в парикмахерских, которые сидят спиной к публике в зеркальных витринах, как реклама какого-нибудь особого шампуня для волос. Она медленно шла к авансцене, спокойно и просто опустив руки, и чуть наклонила голову в сторону императорской ложи, а потом влево и вправо. Губы и щеки ее были подрумянены, темные ровные брови почти сходились у переносицы короткого носа с горбинкой. Рот был полуоткрыт, в нем сверкали крупные белые зубы, серые глаза неотрывно глядели прямо на свингали. Ее лицо, худое и, несмотря на грим, какое-то измученное, было божественно прекрасно. Оно светилось такой нежностью и смирением, такой трогательной душевной чистотой и кротостью, что все сердца невольно растаяли при виде нее. Столь дивное и блистательное видение не появлялось ни на одной сцене или подмостках, ни до нее, ни после. Даже мисс Эллен Терри в роли жрица-богини Артемиды в «Трагедии чаша», ныне покойного прославленного автора, не могла равняться с нею. Зал встретил ее бурными рукоплесканиями. Когда она подошла к рампе, она снова наклонила голову вправо и влево и прижала руку к сердцу простым и пленительным жестом с милой угловатостью, как грациозная и по-детски непосредственная школьница, которая и понятия не имеет о том, как надо держать себя на сцене. «Это была трильби!» Трильби, которая не могла взять ни одной верной ноты. Трильби, которая не отличала до от соль. Что же будет дальше? Трое наших друзей чуть не окаменели. Так велико было их изумление. Могучий Тафи дрожал, как лист. Лэрд широко разинул рот. Маленький Билли ошеломленно таращил глаза. Во всем этом было нечто неописуемо странное. Непостижимое, огромное по своей значимости. Наконец, аплодисменты утихли. Трельби поставила левую ногу на скамеечку, приготовленную специально для нее, заложила руки за спину. Губы ее были полуоткрыты, глаза устремлены на свингале. Она приготовилась петь. Он постучал три раза палочкой, и оркестр взял аккорд. Он подал ей знак и она запела, без малейшего напряжения и без всякого аккомпанемента. Свенгали отбивал такт. Он дирижировал ею, как если бы она была оркестром. «Ах, при свете лунном, милый друг Пьеро, одолжи скорее мне свое перо. Ведь свеча потухла, в доме нет огня. Отвори же двери, выручи меня». И вот этой наивной старой песенкой Лас-Венгали начала свой дебют перед самой разборчивой и взыскательной публикой на свете. Она спела ее три раза подряд, тот же самый куплет. В песенке был всего один куплет. В первый раз она пела без выражения, без малейшего. Только мелодию и слова, негромко, как напевает ребенок, думая о чем-то о своем или как пела бы молодая мать-француженка, штопая чулки у колыбельки, или мерно качая ее и баюкая своего младенца. Но голос был таким сильным и при этом таким мягким, чистым, звучным, что, казалось, он раздается отовсюду. Интонации были математически точными. Чувствовалось, что слух ее не только безошибочен, но непогрешим, а неповторимое, непонятное — неотразимое очарование ее тембра. Можно ли передать словами, какой вкус у персика тому, кто ел только яблоки? До появления Лас-Венгали мир знал лишь яблоки, таких певиц, как Каталани, Дженни Линд, Гризи, Альбони, Патти. Лучшие яблоки на свете. И все же всего только яблоки. Если бы Трильби, раскрыв белоснежные крылья, грациозно вспорхнула под купол и села на люстру, она не могла бы произвести более ошеломляющего впечатления, чем то, которое произвела своим пением. Подобного голоса никто не слыхал и не услышит более никогда. Так пел бы архангел в образе женщины или какая-нибудь заколдованная принцесса из волшебной сказки. Маленький Билли уронил голову на руки и плакал, уткнувшись в носовой платок. Крупная слеза скатилась на левую бакенбарду Тафи. Лерт изо всех сил старался не разрыдаться. Она спела куплет второй раз с чуть большей выразительностью. Не громче, но как бы расширив дыхание. Голосом, который звучал так, будто все матери на свете, просияли доброй небесной улыбкой а улыбка эта превратилась в звуки. Искристое веселье, забавные проказы Пьеро и Коломбины, возведенные в степень высокой поэтической радости и святой невинности, как если б малютка Коломбина и Херувим в образе Пьеро находились в раю среди святых. На миг вам мерещился какой-то золотой век, немыслимый, невообразимый. Каким образом ей это удавалось? Маленький Билли дал волю своему чувству и весь содрогался от сдержанных рыданий. Билли, не проливший ни единой слезы за все эти долгие пять лет. Половина зрителей плакала, но то были слезы восторга и душевного умиления. А затем она спустилась на землю и спела песню в третий раз. Голос ее звучал глухо, печально, угрюмо. Она пела о мрачной трагедии, когда горе так велико, что его не выплачешь в слезах. Казалось, бедная Коломбина, покинутая, одинокая, обреченная на гибель, в последний раз, ночью на морозе, отчаянно взывала о помощи. От Пьеро и Коломбины ничего не осталось. Перед глазами возникла Маргарита из Фауста, одна из самых страшных, Текчайших человеческих драм, но выраженная без всякой аффектации, без каких бы то ни было драматических преувеличений. Еле уловимая перемена в окраске звука и в интонации, слишком тонкая и призрачная, чтобы ее осмыслить, была достаточно, чтобы вы ощутили эту трагедию. О, с таким хватающим за душу сочувствием! Когда песня смолкла... Аплодисменты последовали не сразу, и она ждала с добродушной широкой улыбкой, как будто подобное ожидание было для нее привычным. И вдруг раздался гром овации, который все рос, ширился, гремел раскатами и отдавался эхом. Крики, хлопки, топот ног, стук палок, зонтов. Все слилось в общий грохот. Сыпались букеты. Маленькие пожи подхватывали их, а слегка поклонилась и ушла, по-прежнему просто и скромно. Это был обычный для нее триумф. Он был неизменным и сопутствовал ей в любой стране, при любой аудитории, чтобы она ни пела. Маленький Билли не аплодировал. Он сидел, охватив руками голову. Плечи его все еще вздрагивали. Ему казалось, что он крепко спит и видит сон, и он изо всех сил старался не просыпаться, ибо был безмерно счастлив. Эта ночь была одной из тех, которые составляют эпоху в жизни человека. Едва первые звуки песни слетели с ее полуоткрытых уст, очертания которых он так хорошо помнил, и ее глаза, полные голубиной кротости, глядя поверх головы свингали, посмотрели в его направлении, Нет, прямо на него. Что-то растаяло в его душе, и давно утерянная способность любить вернулась к нему. Затопило его сердце в слепом безудержном порыве. Как будто многолетняя глухота внезапно исцелилась. «Доктор подул в резиновую трубочку через ваши ноздри в Евстахиевы трубы, что-то сместилось, и тотчас же вы стали слышать лучше, чем когда-либо раньше» и вся жизнь ваша вдруг приобрела новый смысл. Он пришел в себя, когда Ласвенгали наполовину уже спела Орешник Шумана и увидел ее. Увидел сидящих рядом с ним Лэрда и Тафи, не спускавших глаз стрельби, и понял, что это все явь, а не сон, и радость, охватившая его, была почти мучительна. Она пела Орешник подчарующий аккомпанемент так же просто, как пела предыдущую песню. Каждая отдельная нота была совершенством, драгоценнейшим звуком, который волшебно сливался со следующим. Чтобы поддаться чарам подобного голоса, не надо было быть меломаном, а сама по себе мелодия песни не играла уже почти никакой роли. Но исполнение певицы, будучи высоко совершенным, было безыскусственным, как у ребенка. Она словно бы говорила «Смотрите». Разве дело в композиторе? Вот одна из самых прекрасных песен, когда-либо написанных. И слова ее столь же прекрасны. Их перевел для вас на французский язык один из лучших ваших поэтов. Но что из того, что значат слова сами по себе? Или мелодия? Или сам язык? Орешник, не лучше и не хуже, чем мой друг Пьеро, когда пою его я, ибо я свингали. И вы ничего не будете ни видеть, ни слышать, не будете думать ни о ком, кроме свингали. Свингали! Свингали!» Это было апофеозом и голоса, и несравненного виртуозного мастерства. Бельканто снова возродилось после столетнего перерыва. Бельканто, ну, скажем, Виварелли, который пел одну и ту же песню ежевечерне, одному и тому же испанскому королю в течение четверти века за что его наградили герцогством и таким несметным богатством, какое не снилось самому скупому из скупых рыцарей. И в самом деле на концерте присутствовало огромное число самых искушенных и строгих критиканов на свете, настроенных чрезвычайно антигермански. И они вместе со всей аудиторией, затаив дыхание, с непередаваемым наслаждением, слушали рассказ о некой простой немецкой девушке, а влюблённая Метхен, будущий хаус-фрау, под в саду какого-то берлинского предместья. Метхен, в переводе с немецкого «девушка», хаус-фрау, в переводе с немецкого «жена», «хозяйка». Она сидела там среди родных и близких. Они, наверное, пили пиво и покуривали длинные фарфоровые трубки, и рассуждали о делах и политике, отпуская наивные старые немецкие шутки, но под сурдинку, чтобы не спугнуть ее девичьих любовных грез. И все это напоминало сцену в Элизиуме, а Медхин была как нимфа гор и лесов в кругу богов и богинь салимпа Так оно и было, когда об этом пела Трильби. Окончив петь и дождавшись, когда утихли нескончаемые, оглушительные аплодисменты, она величаво и грациозно поклонилась в сторону императорской ложи, где августейшая особа, не отрываясь, смотрела на нее в бинокль и запела по-английски Бенболта. И тогда маленький Билли вспомнил, что на свете существует такой человек, как Свингали, с его складным флажолетом. «Вот как я учу Джеку!» «Вот как я учу петь маленькую Онорину. Вот каким образом я преподаю Бельканто. Оно было утеряно, Бельканто. Но я нашел его в своих снах. Я Свенгали. Забытое космическое видение, когда, казалось, он глубже постигает все прекрасное и печальное, познает самую суть вещей и горестную их мимолетность, встало перед его мысленным взором с удесетерённой яркостью. Мгновенный беглый взгляд за темную завесу, отделяющую нас от вечности. И его охватило невыносимое сознание собственной ничтожности в сравнении с этими изумительными артистами, один из которых был когда-то его другом, а другая — его любовью». Его любовью, которая предложила ему однажды быть его смиренной любовницей и служанкой, чувствуя себя недостойной, стать его женой. Он вспомнил об этом с мучительной грустью, сгорая от стыда. И с того мгновения любовь его к трильбе перешла в слепое обожание. Она спела весеннюю песню Гуно. Композитор присутствовал в зале и был в ней себя от восторга. На этом окончилось первое отделение концерта. Публика могла, наконец, перевести дух и поговорить о небывалом чуде, о непостижимом совершенстве, коего может достичь человеческий голос. Зал гудел, как огромный улей. Все ахали, восхищались, все были в экстазе. Но трое наших друзей молчали. Они не находили слов для выражения охватившего их чувства. Таффи и Лерт глядели на Билли, а тот, бледный, осунувшийся, с заплаканными глазами и распухшим носом, углубился в созерцание какой-то сокровеннейшей высокой мечты своей, по всей вероятности мечты упоительной, ибо хотя глаза его все еще были влажны, на лице его застыла почти бессмысленная улыбка. «Казалось, он наверху блаженства». Второе отделение концерта было еще короче первого и произвело, если это только возможно, еще больший фурор. Трильбе беспела всего две вещи. Первую песню Мальбрук в поход собрался. Она начала легко и свободно, в темпе бодрого марша, на среднем регистре голоса, не раскрывая пока что всей широты своего диапазона. Публика с улыбкой слушала первый куплет. Мальбрук в поход собрался. «Мирантон, мирантон, мирантен. Один Господь лишь знает, когда вернется он». Припев «Мирантон, мирантен» звучал как квинтэссенция воинственной решимости, задорной уверенности в своих силах. Услыхав его любой солдат, готов был бы лихо пойти на приступ. «Вернется он на Пасху», «Мирантон, мирантон, мирантен, вернется он на Пасху или на Духов день». Слушатели все еще улыбались, хотя в припеве зазвучало безотчетное сомнение, неясный страх, смутное предчувствие. «Но Духов день проходит, мирантон, мирантон, мирантен, Мальбрука нет как нет». И тут, особенно в припеве, Послышалась тревога, такая ощутимая, естественная, человечная, что она объяла всех, сердца забились сильнее, дыхание стеснилось. «Мадам на башню всходит, мирантон, мирантон, мирантен, и вдаль с тоской глядит». О, как все мысленно устремились за ней! «Анна, сестра моя Анна!» «Видишь ли ты, что вдали?» Сестра Анна, имя преданной сестры седьмой жены Синей Бороды в одноименной сказке «Перо», 1628-1703 годы. «Вдали оруженосец, торопит он коня. Ощущение приближающейся беды гнетет душу, оно болезненно, оно почти невыносимо». «Оруженосец верный, какую весть несешь?» И тут Билли снова рыдает на взрыт, как и все остальные. Припев стал жалобным воплем нестерпимого ожидания. «Бедная, безутешная герцогиня, бедная Сара Дженнингс, так ли вас известили об этом?» Сара Дженнингс, герцогиня Мальборо, Мальбрук жена английского полководца, о котором пелась эта песенка. Оркестр аккомпанировал все время очень сдержанно, играя лишь необходимые обычные аккорды. Внезапно, без всякой предварительной модуляции, тон понизился на целую терцию, выявляя всю глубину могучего контральто-трильби. Оно зазвучало так торжественно и сурово, что слезы высохли, но дрожь проняла всех. Струнные инструменты играют под сурдину. Постепенно замедляя темп, аккомпанемент становится все богаче, насыщеннее, шире. Теперь это уже похоронный марш. «Зальетесь вы слезами», — услышав весть мою. Оркестр гремит все громче и громче. Раздается мирантон-мирантен, как погребальный звон. «Смените платье ваше на черные одежды. Раскаты могучего колокола слились с оркестром и очень медленно и так проникновенно, что весь это навеки запечатлеется в памяти тех, кто услыхал ее от лас венгали. Мальбрук убит в сражении, в чужой земле лежит. Всё стихло, конец. Величавая эпическая поэма, скорбная трагедия, над которой пять или шесть тысяч обычно веселых французов горько плачут, всхлипывая и утирая глаза, всего только незатейливая старая народная французская песня, детски наивная, вроде английской песенки про малютку Бо-Пип, на самый простой мотив. После минутной гробовой тишины, какая бывает на похоронах, когда первая горсть земли падает в могилу, публика снова безумствует. И Ласвингали, которая никогда не поет на бис, кланяется направо и налево, стоя среди моря цветов, затопивших сцену. Наступает главный и заключительный номер программы. Оркестр в быстром темпе играет четыре вступительных такта импромпту Шопена, ля минор, и вдруг с головокружительной внезапностью Лас-Венгали начинает свою партию и поет мелодию импромту без слов. Словно легкая нимфа, уносящаяся в вихре радостной игры, она вокализирует эту фантастическую пьесу, как не сыграть ее ни одному пианисту и ни одному роялю не издать звуков столь бесподобных. Каждая отдельная фраза драгоценна, как бриллианты чистейшей воды, нанизанные на золотую нить. Чем выше и звонче она поет, тем упоительнее. И ни одной певицы не спеть выше и звонче. Волны мягкого нежного смеха. Самая суть юности. Невинный, великодушный, пылко откликающийся на все, что есть в природе естественного, простого, радостного. Свежесть утра, журчание ручья, Рокот ветряной мельницы, Шелест ветра в дубравах, Песня жаворонков поднебесья, Прохлада и солнца, Благоухание цветов на рассвете И аромат летних лесов и полей, Вешние игры птиц, пчел, Бабочек и разных зверушек, Все краски и звуки — и запахи, которые принадлежат счастливому детству, счастливому первобытному состоянию в благословенных теплых странах, знакомые нам или доступные пониманию большинства из нас. Всё это есть в голосе трильби, когда она, заливаясь плавными, певучими, искромётными трелями, чаруя россыпью хрустальных ноток, поет свою дивную песню без слов» и слушатели чувствуют и вспоминают вместе с нею. Никакие слова, никакие изображения не передали бы всего этого так неотразимо, так вдохновенно. И слезы, льющиеся из глаз, растроганных до глубины души французов, — это слезы чистого сердечного умиления при воспоминании о самом заветном. На самом деле Шопен, может быть, думал совсем о другом, А оранжереи, например, с орхидеями и лилиями, с туберозами и гиацинтами. Ну да ведь все это не относится к делу, как сказал Блэрт по-французски. Она поет медленную часть, а с его капризными фиоритурами. Пробуждение девственного сердца. Первый трепет чувств. Заря любви. Ее тревоги. Страхи. Надежды. Бархатные, мощные, глубокие грудные ноты, подобно раскатам огромных золотых колоколов, вокруг которых плещутся и звенят, маленькие серебряные колокольчики. Колоратурные бисеринки, которые она роняет с высоты своего неповторимого, небывалого голоса. И снова быстрая часть, воспоминания детства, только темп все стремительнее. О, с какой быстротой, но как отчетливо, как громко, звонко, нежно. Нет, таких звуков никто и никогда не слыхивал. Они перекрывают оркестр, они затрагивают самые сокровенные струны души. Они полны несказанной радости. Ливень струй брызгами рассыпается в воздухе, кипит и пенится. Разбивается о камни, сверкая на солнце. Гений! «Чудо вселенной!» Ни признака напряжения, ни малейшего усилия. На лице трильби широкая ангельская улыбка. Рот раскрыт, белые зубы ослепительно сверкают. И тихо покачивая в такт головой, она послушно следует за палочкой свингали, рассыпая стрелями все быстрее, выше, звонче. Еще одна-две минуты, и все будет кончено. Как фантастический фейерверк под конец праздника. Как тающие бенгальские огни. Голос ее замирает вдали, отдаваясь эхом отовсюду. Еле слышное дуновение. Но какое! Последний взлет. Хроматическая гамма на нежнейшем пианиссимо до верхнего ми. Последняя искра угасла в воздухе. Тишина. Минутная пауза, и несметная толпа, охваченная единым порывом, встает. В воздухе мелькают шляпы, платки. Зал бушует, гремят овации, несутся неистовые крики. «Виват лас-венгали! Брависсимо лас-венгали!» Рядом с женой на сцене стоит Свингали. Он целует ей руку. Они кланяются и удаляются. Занавес закрывается за этими удивительными артистами, но раздвигается для них снова и снова и снова. Таков был дебют Лас-Венгали в Париже. Он длился не более часа, из которого добрая четверть ушла на приветствия и овации. Автор, увы, не музыкант, как, безусловно, уже выяснили его музыкальные слушатели. Он скорее почитатель легкой, чем серьезной музыки. Он глубоко сожалеет о неуклюжести и неубедительности своей смелой и несколько самоуверенной попытки вспомнить впечатление 30-летней давности, воскресить незабвенную драгоценную память о премьере в концертном зале «Цирка Башибузуков». Если б я мог привести здесь серию 12 статей Берлиоза о заглавленных Лас-Венгали, которая была перепечатана отдельным изданием из музыкального журнала Эолова-Арфа и стала теперь библиографической редкостью, или красноречивейшую статью Теофиля Готье «Мадам Свенгали. Женщина или ангел», в которой он доказывал, что испытать на себе власть подобного голоса можно и не имея музыкального слуха. А глаз художника, таковым он обладал, не обязателен для того, чтобы пасть жертвой ее прекраснейшего образа. Он доказывал, что для этого достаточно быть просто человеком. Я запамятовал, в каком именно журнале появилась эта хвалебная ода. Она не вошла в полное собрание его сочинений. Или вздорный, впадающий в крайность колки памфлет господина Благнера, о тирании свингализма, где он пытался доказать, что виртуозность, доведенная до таких вершин, порочна, что она является акробатикой голосовых связок и восхищает лишь галлов с их истерической сентиментальностью, и что это феноменальное развитие гортани и низменные восторги по поводу чисто физических свойств наносят удар всей настоящей музыке. Ибо все это ставит Моцарта, Бетховена и даже его самого. На одну доску с Белини, Деницетти, Офенбахом, с любым итальянским шарманщиком, с любым шарлатаном ненавистных парижских тротуаров и не зводит высочайшую музыку, даже его собственную, к уровню кафе шантанного припева. Вот и все, что можно сказать относительно благнеризма против свенгализма. Боюсь, что скромные размеры этой повести не позволяют мне привести здесь еще многие шедевры технически-музыкальной критики. Но, кроме того, у меня есть к этому и другие причины. Трое наших героев пошли пешком до бульвара. Одни они молчали среди толпы, которая лилась шумным и говорливым потоком из цирка башебузуков и запрудила всю улицу сен наре Они шли под руку, как обычно.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 — откликнулся Тафи. «Неужели вы в этом сомневаетесь?» «Нет-нет, это трильби», — сказал Билли. Когда Лэрт начал доказывать, что даже если не принимать во внимание неспособность трильби научиться петь правильно ввиду полного отсутствия у нее слуха и забыть о ее неприязни к свингале в прошлом, теперешняя ее внешность сильно отличается от прежней. Он тщательно разглядывал в бинокль ее лицо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 Билли почувствовал, что больше не выдержит. Безумие стояло у его порога. Кое-как одевшись, он вышел из комнаты и постучался в дверь к Тафи. "Бог мой, что случилось?" воскликнул добрый Тафи, когда маленький Билли ввалился к нему в комнату со стоном. "О, Тафи, Тафи, я, наверное, сошел с ума!" И дрожа всем телом, он отрывисто и бессвязно попытался поведать своему другу со всей искренностью, что с ним происходит. Тафи сильно встревоженный вскочил, натянул брюки, уложил маленького Билли в постель и сел рядом с ним, держа его руку в своей. Памятуя припадок случившийся с маленьким Билли пять лет назад и боясь его повторения, Тафи страшно растерялся и не решался оставить его одного ни на минуту, даже чтобы разбудить Лерда и послать за доктором. Внезапно Билли разразился рыданиями, уткнувшись лицом в подушку, и Тафи интуитивно понял, что это к лучшему. Мальчик всегда был очень нервным, сверхчувствительным и пылким, не привыкшим к сдержанности, настоящим маменькиным сынком, никогда не посещавшим школы. Его эмоциональность была неотъемлемой частью его гения, а также его обаяния. Сейчас, спустя пять лет, хорошая встряска пойдет ему только на пользу. Через некоторое время Билли стал успокаиваться. Вдруг он промолвил.